Восстание вспыхнуло по совершенно случайному поводу в Аскулуме и, по-видимому, ранее, чем желали заговорщики. Тем не менее, оно быстро распространилось вплоть до южной оконечности Италии, преимущественно среди сабельских общин. Общины умбурские и этрусские, греческие поселения и наиболее привилегированные общины компании, например, Нола и Нуцерия, остались верны Риму. В Риме воспрянул гражданский дух. Выдающиеся люди всех партий, Марий, Сулла, Публи, Сульпиций, Руф, ближайший приятель Друза, все предложили свои услуги правительству. Раздача хлеба была ограничена для сбережения денег на войну. Настроение напоминало отчасти то, что было при первых успехах Ганнибала. Не было только прежнего единодушия. И раньше, чем побеждать врагов, представители разных партий боролись все-таки между собой. Политические процессы и осуждения были отмечены страшной нетерпимостью. Восставшие спешили организоваться. Город Карфиний был назначен столицей нового союза и назван Италией. Союзники, однако, не сумели придать своему новому государству нового устройства. Они целиком копировали даже в подробностях и мелочах, государственное устройство того самого Рима, который они имели в виду уничтожить, не желая уже довольствоваться завоеванием равноправия. С одной стороны, это свидетельствует, до какой степени глубоко национальна была конституция Рима, с другой же заставляет заключать, что и в новом государстве обнаружились бы те же недуги, от которых страдал теперь Рим. Положение противников было приблизительно равным. С обеих сторон было выставлено почти все, что можно было собрать, по сто тысяч человек, одинаково вооруженных и одинаково хорошо обученных. Римляне имели в своих руках множество укрепленных пунктов, но это выгодное для них обстоятельство вполне уравновешивалось тем, что они должны были быть готовы к борьбе повсеместно нигде не имея решительного перевеса и не зная, где ждать нападения. Борьба такого рода не может быть в кратком рассказе изложена с подробностями, да они и не представляют большого интереса. Военные действия начались зимой 91-90 -го годов. В течение первого года войны римляне испытали ряд неудач. Утратили важные укрепленные пункты, две армии их были совершенно разбиты, и только Марий и особенно Сулла имели немаловажные успехи. Теперь стало ясно, как велика была разница между тем духом, который одушевлял римлян 120 лет тому назад, и тем, какой распространен был теперь. Год неудач, и римское гражданство уже не находило в себе энергии, которая казалась Вспыхнуло так ярко при начале войны. Поднялись толки о необходимости идти на уступки. Бесспорно, была ложную та идея, которую приходилось теперь отстаивать Риму, сохранение исключительных преимуществ Рима над всей Италией. Но совершенно ясно, что не сознанием этого руководилось теперь римское гражданство, а именно боязнью тяжелой борьбы. Триста лет со времени сожжения Рима галлами римляне ни разу не соглашались на какие-либо уступки пред лицом торжествовавшего врага, теперь они пошли на это.